14-я глава. Сославшись на болезнь, Джордан проспала почти сутки. Сквозь сон она наслушала, как мать несколько раз входила в комнату и прикладывала руку к лбу дочери, а иногда к носу, проверяя дыхание. Но у девушки не было жара или простуды. Просто письмо, найденное в квартире Шуна, окончательно выбило её из колеи. Тот, кто написал послание, знал, что над Шуном нависло угроза, и советовал ему сбежать. Послушался ли Шон? или не успел покинуть город, прежде чем силки затянулись. И что значили слова о том, что полиции нельзя доверять? Боже, Шон, во что ты ввязался? Джордан села в кровати, откидывая с себя одеяло. На ней всё ещё вчерашняя одежда, только теперь ужасно измятая. Девушка вернулась домой такой опустошённой, что не нашла в себе сил даже раздеться. Мать с порога заметила её состояние и попыталась разговорить. Поэтому Джордан Пришлось лгать. Она ненавидела ложь, но сказать маме о записке просто не могла. За окном начинало темнеть. Сумерки веско тянулись в комнату, обволакивая кожу по осенним холодным прикосновениям. Свет от проезжающих за окном машин играл спектакль на стенах спальни. Быстрые и медленные полосы тускло-жёлтого света скользили от угла к углу под аккомпанемент липнущих к асфальту шин. Джордан потянулся к телефону на прикроватной тумбочке. 7 пропущенных вызовов, несколько голосовых от Лин общей длительностью более 10 минут и одно сообщение от того самого номера. Сердце пропустило удар. Ты сейчас одна, Джордан. Сообщение доставлено около часа назад, после того, как Джордан в тот вечер в лифте спросила, не шон ли шлёт ей сообщения. Аноним перестал отвечать. Девушка уже и не надеялась на ответ. Я одна. В своей комнате. Будь Шоном. Будь Шоном, пожалуйста, окажись Шоном. Нужно встретиться. Завтра, суббота, в кофейне на Игл-стрит. Время напишу позже. Джордан прижал у телефон к груди. Это действительно Шон. Теперь она уверена. Выбор места, сказал сам за себя. Вновь раздаётся вибрация, и девушка читает сообщение. Не пиши мне и не звони. И, пожалуйста, никому не говори о нашей встрече. Речь идет о твоей и моей безопасности. Я знаю, Шон, я уже знаю». Кайсон протягивает Джордан ее телефон и хмурится. «То есть он просит тебя никому не говорить о встрече? И ты рассказываешь мне». «Я же не дура», – обидчиво надувает щеки Джордан. «Во всех детективах и хоррорах, девушки, которые действуют в одиночку, огибать первыми. Парень с Новых Мориц. Ему совсем не нравится формулировка, и ещё меньше нравится происходящее. С тех пор, как Джордан вызвала его прямо посреди пары, прошло 15 минут. Они сидели в пустующей библиотеке и обсуждали события вчерашнего вечера. Девушка пока не стала ни о чём рассказывать Лин. Она ничем не могла помочь. Зато Кайцен, с его физической силой и личным транспортом, Оказался бы, кстати, на случай, если за личностью Шона скрывается кто-то другой. Значит, ты хочешь, чтобы я пошёл с тобой? Догадался Кайсен. Не совсем. Хочу, чтобы ты подождал у кафе. На всякий случай. Не лучше ли рассказать обо всём детективу? Кайсен любит игры, и то, что сейчас происходит, несомненно будоражит его, подстрекая принять правила всецело окунуться в происходящее. Но Джордан Эта девушка очень важна для Кайцена, пожалуй, даже ближе любого из членов семьи. Он не мог допустить, чтобы кто-то причинил ей боль. Шон доверился мне. Джордан говорит тети слова, но вспоминает, написанные на бумаге: не верить полиции. Это послание не на шутку её напугало. Однако Кайцен остался к нему равнодушен. "Если это Шон", напоминает парень. "Я чувствую, ясно". Ты или будешь чёртовым другом и поможешь мне, или я сделаю это одна. Катсон раздражённо закрывает глаза и откидывается на спинку стула. Тяжёлое сбивчивое дыхание выдаёт его несогласие, но он молчит. И Джордан победно улыбается.